Ландровер покинул стоянку только тогда, когда уже основательно рассвело, и над вершинами сосен показался ослепительно яркий краешек солнца. Вернувшись в отведенную ему комнату, Илларион кое-как разделся, расшвыривая одежду по всем углам, и упал в постель, чувствуя себя выжатым, как лимон. А проснувшись, он совсем не удивился, обнаружив рядом Ирму.